Глава восьмая, часть первая. Это не все плохие новости. Отвернувшись от нас, устремив взор к океану и с жав губы в тонкую линию, произнес созидающий: "Плохо то, что я ничего не вижу вообще, а так не должно быть. Обязательно остается хоть что-то: о б р ы в к линии, тени ауры, отголосок смертей. Этого не выветрить даже через годы. Но..." Но здесь все не так, тут пусто, вообще пусто. Даже камни под ногами, которые явно были пропитаны кровью, пусты. Они не помнят, не помнят ничего. Даже камни. Я бессилен, как недоучка, как. Он замолчал, и на фоне этого молчания отчетливо прозвучал скрежет его зубов. Я точно знаю, кто это сделал и зачем. Но эти знания платонали за а н е наблюдений, и я не понимаю, как только увидел вас двоих, то почувствовал, вы ниточка, не путь, даже не начало дороги, но что-то подтолкнуло и пригласил вас с собой, и сейчас стою здесь у тела того, кого уважал в полной беспомощности. Чувствую вы вместе или кто-то один из вас может помочь, дать намек. Но не вижу даже подобной мелочи. в ы г о в о р и в ш и с ь з а н г х э м подошел к обрыву и сел прямо на камни. Подобрал какую-то веточку, повертел в руках, а затем с н е с к р ы в а е м о й злостью бросил ее в далекие волны. За первой следует вторая ветка, зато и летит маленький камушек. Созидающий молчит, его аура едва заметна, б л е д н а и больше не полыхает, подобно жерлу вулкана. Видимо, так и выглядит опустошение у с е н с о в Майя тоже стоит молча, напряженная, сжатая. С своими ладонями чувствую, как мелко подрагивает ее проекция. Вполне возможно, что девушка бы сломалась, если бы увидела тело своего наставника, находясь в материальном мире. Слишком много ей довелось сегодня пережить. Далеко-далеко не каждый способен подобное выдержать, даже если другие и называют тебя рыцарем. Я тоже не решаюсь нарушить тишину. Любые мои слова сейчас будут лишними, а может просто не приходят в голову нужные. Более пяти минут длится эта давящая на нервы тишина. Бросив очередной мелкий камушек в волны, Занкхэм поднимается на ноги. Должно быть решение. В его голосе столько укора по отношению к самому себе. Я знаю, что должно. На мгновение показалось, что он сейчас начнет бить себя ладонями по щекам, но Сэнс сдержался. Созидающий поворачивается к нам и находит взглядом наши проекции. Майя обращается созидающей к рыцарю. Подойди. Убираю ладони с ее плеч, и девушка вздрогнув всем телом делает неуверенный шаг вперед. Затем встряхивает головой, будто прогоняя сомнения, убирает руку с э ф е с а и подходит к высокому, выглядящему так, будто только что разгрузил вагон цемента в одиночку мужчине. Выйди и з и злома, пожалуйста, обращается к ней Занкхэм. Выполнять его просьбу или нет, над этим девушка кажется не раздумывала ни секунды. Едва прозвучали эти слова, как мои уши резануло от характерного рева. Рейк. Спасибо. Кивает глава третий ладони и берет руку девушки в свою. Помоги мне найти зацепку. Все, что угодно. Слова даются Майе тяжело, но несмотря на это, она полна решимости сделать все, лишь бы помочь в издаянию найти у б и й ц того, кого она любила, не как мужчину любила, а как учителя. В начале я хочу исследовать твою ауру подробно. Делайте. Получив разрешение, созидающий закрыл глаза и сосредоточился. Потоки его энергии изменились, стали насыщеннее, плотнее. Они сжимались и закручивались, формируя лепестки различной интенсивности и оттенков. Не прошло и минуты, как Занкхэм для меня выглядел, будто человека облепило стая огромных разноцветных почти прозрачных бабочек, а затем эти бабочки устремились к майе. Лепестки ауры созидающего обняли Майю так плотно, что для моего восприятия они стали будто вторым слоем ее одежды. Так продолжалось без малого минут десять. Все это время ни Сенс, ни обследуемая им девушка не произнесли ни слова и не шевельнулись. Наконец Сенс открыл глаза, а его энергетические линии отклеились от Майи и вернулись к своему хозяину. Спасибо, произнес он устало. Вы нашли, что искали? С надеждой в голосе спросила его девушка Рейк. Нет, покачал головой Занкхэм, и мне было видно, что это нет причиняет ему почти физическую боль. Но постой, я знаю, что вы рыцари Излома видите мир по-иному, когда находитесь в состоянии проекции. Верно, все будто не настоящее, нарисованное. Кивает м а й я и продолжает. Что-то выглядит более тускло, что-то наоборот ярче. К примеру, в изломе мы можем видеть яркие ауры, но не обычных людей, а только подобных вам. Изменение восприятия. н о з дрессена расширились, когда он глубоко втянул в себя воздух. Видение а у р и, возможно, остаточных энергий. Это, это может сработать. Огонек надежды блеснул в его глазах. Некоторые рыцари способны на короткое время переместить обычного человека в излом. Это так? Да. Вы умеете делать подобное? Да. Созидающий протягивает Майе свою ладонь. Переместите меня. Нет, девушка сама не рада такому ответу. Не получится. Ни Сенса ни о б о р о т н я затянуть в излом не выходит. Только обычных людей. Попробуйте, настаивает Занкхэм. Решительно кивнув, Майе берет Сенса за руку. Р, р, р. Нет, как бы девушка ни старалась, увы, из этой затеи ничего не получилось. А Майя и правда делала все, что в ее силах. Настолько, что мне даже удалось заметить тонкие ручики ее энергии, которые хватались за ауру созидающего. Но все бесполезно. Не получается. Наконец-то обессиленно выдохнула она. Занкхэм убрал свои ладони и сжал кулаки. Спасибо, что попробовала, произнес он с легким едва заметным сожалением, а затем попросил: не могла бы ты отойти ненадолго? Нет, в излом уходить не надо, просто посиди вон там. Его рука указала на большой валун метрах в пятидесяти на самом краю обрыва. Майя кивнула и последовала его указанию. После того, как она села на камень, Сэнс повернулся ко мне: маэстро, одно слово, но я понимаю, что он от меня хочет. В один прыжок преодолеваю разделяющее нас расстояние и выхожу из и з л о м а Рейк, с вами все сложнее. Взгляд Занкхема упирается в мой лицевой щиток. Если я проведу такое же подробное исследование вашей ауры, то смогу узнать вас в любой толпе, не взирая ни на какую маскировку. Эти слова изрядно подкосили мою решительность и желание ему помочь. Единственное, могу дать свое слово или произнести любую клятву, какая вас устроит, что если узнаю вас в миру, то не подам вида и никому не открою вашу тайну без вашего на то согласия. Это касается и моего руководства и тех, кто выше, не говоря уже о ком-то другом. Паранойя визжит в моей голове д у р н ы м воем, инстинкты требуют сбежать, разум вопит: не соглашайся, но... Я снимаю перчатки и протягиваю ладони. Слово будет достаточно. Мой голос безэмоционален и безжизненен, на больше е меня не хватает. У вас оно есть, мое слово. Доносится в ответ. Наши руки встречаются, чувствуют е п л о сухих мозолистых н а т р у ж е н н ы х ладоней. Мне казалось, что я должен испытать что-то еще, но нет. С точки зрения моего восприятия, мы просто стоим, сжав друг другу руки. Уверен, созидающий что-то делает, проводит свое исследование. Только вот я ничего не ощущаю. Минуты д л я т с я как вечность, тянутся как сгущенка, текущая из жестяной банки через маленькое отверстие, пробитое старым гвоздем. Так, Та тягуче произносит Занкхэм, наконец-то отпуская мои руки. Его тон -то напоминает о врачах, которые собираются донести пациенту не самые приятные новости. По спине пробегает озноб. Маэстро, вы неинициированный сенс. А, честно, в этот момент мне просто не пришло в голову ничего более умного. Сенс слабый. Ваше искра одаренности едва достигает уровня чувствующих, почти на грани. Но это не все. Это не ваша изначально искра, ни один из осколков ваших душ не был рожден с нею, но тем не менее она гармонично вплетена в вашу энергетику. Естественно, я раньше считал, что такое невозможно в принципе. Одаренность нельзя передать, наградить ею или тем более пересадить искру кому бы то ни было. Дар излома. Поясняю я, вспомнив о скрытой способности, дарованной мне после отражения прорыва. Дар, награда, если выражаться точнее. Не понимаю, но принимаю такое объяснение. Излом феномен совершенно иного порядка. Мы не знаем даже малой доли того, на что он способен. Кивает моим словам Занкхем. Ваша искра спит и может проспать всю жизнь, так и не проявив себя. Я могу ее разбудить прямо сейчас. Стать не только рейгом, но и сенсом? Да, да, да, черт возьми! Разве кто-то в здравом уме откажется от подобного? Но не успеваю я озвучить свои мысли, как созидающий продолжает. Но есть небольшой нюанс, точнее огромный нюанс, поправляет он сам себя. Поясню просто и без у в е р т о к Только имейте в виду. Это хотя и не секретная информация, но мы одаренные предпочитаем о ней не упоминать. Я понял. Сенсы, если говорить очень упрощенно, делятся на три вида. Большинство такие, как я. Мы черпаем энергию из высших сфер. Но есть и темные одаренные. Точнее, их почти не осталось. Века чисто к о н к в и з и ц и и и скрытой войны, из-за которой были созданы те монастыри, в которых меня обучали, не прошли даром. Тёмные питают свои силы, поглощая энергию других людей. И есть третий вид – серые одарённые. Их дар работает за счёт их же энергии. Подобных одарённых не так мало, как принято считать, но живут они совсем недолго, очень недолго. Они буквально поедают сами себя. К примеру, если подобный мне лечит кого-то, то он вымывает ч и с т о й э н е р г и е й болезни с тела пациента. Темный может убить болезнь, осушить ее. Серый же может вылечить больного только взяв его болезнь себе. Не самая приятная перспектива. Ваша искра м а э с т р о серая. В любой иной ситуации я бы порекомендовал бы вам никогда не инициировать вашу искру. Тем более я обещал же говорить прямо. Ее пробуждение вам почти ничего не принесет. Слишком она тусклая и слабая, незначительная. В любой иной нарушаю внезапное молчание созидающего вопросом. Ваш случай уникален. Ваша искра заряжается не от ваших телесных энергий, а от излома, от того внутреннего запаса, который вы рыцари называете праной. То есть вам не грозит быстрое старение и миллион б о л е ч е к если вы, конечно, не будете черпать слишком много. Более того, из-за этой особенности никто рангом ниже созидающего не увидит в вас одаренного из-за вашей связи с изломом. К тому же я понял, почему мы здесь. Мы все втроем в этом месте и в это время. Я, вы, Майя. Сейчас все мои способности, все умения не дают мне разглядеть скрытое. Но излом меняет восприятие, я уверен. Нет, я знаю. Из излома я смогу увидеть, найти зацепку. Может ничего не значащую, возможно пустышку, но хоть что-то. А это уже в сотни раз больше, чем мы имеем сейчас. Да, Майя уже пробовала, и у нее не получилось. Все так. Но если вы разрешите пробудить вашу искру... то вы станете рыцарем излома и сенсом в одном лице. Выступите мостом, связью, и в этот раз все получится. Делайте. Быстро отвечаю, так как боюсь, если начну думать и анализировать, то в итоге паранойя возьмет верх. Я ожидал ритуала какого-то таинства, но з а н г х э м просто прикоснулся к моей голове пальцами, легкий толчок, все, готово, прошептал созидающий. И и ничего для меня не изменилось, разве что зрение стало немного иным, будто кто-то подкрутил резкость и контрастность на пару делений. Прислушался к себе и ничего больше не ощутил. Я же говорил, что ваша искра слаба, вы не стали сверхчеловеком от ее пробуждения. Немного обострились чувства, постепенно улучшится здоровье, хотя оно у вас и так в полном порядке. Вот и все. Конечно, вы можете пройти обучение. Но даже чтобы овладеть простейшим, вам придется потратить годы и годы. Поверьте, оно того не стоит. Слишком велики затраты, ничтожно мал выигрыш. Как-то немного даже виновато улыбнулся мне глава третьей ладони. Пробуем? Да, отвечаю без малейших сомнений. Но ну не зря же все это было то. Майя повысил голос, с о з и д а ю щ и й и помахал рукой. Когда девушка приблизилась, он продолжил. Мы нашли возможное решение. Определенные таланты мастера маэстро могут помочь вам перенести меня в излом. Он выступит посредником. Возьмите его за руку, а вы маэстро, крепко держите меня. В моей правой руке ладонь Май, а левую сжимает сильная хватка посланца воздаяния. Готов, шепчет Занкхем. Готов, дублирую я, хотя вообще не представляю, что должен делать. Майже только кивнула и р. Рэ... Я почувствовал себя резинкой, с одной стороны привязанной к большегрузу, а с другой к груженному щебнем сто вагонному составу. Э, наверное, так должен ощущать себя космонавт, если будет проваливаться в черную дыру, преодолевая горизонт событий. Меня растягивало, будто я не человек, а какой-то мистер Эластика из почти забытых комиксов. Тянуло, дробило. Казалось, еще чуть-чуть и моя душа вырвется из тела. э <глевый> Боль такая жгучая, всеобъемлющая, будто кто-то разбирает меня по атому. Кричу, но меня никто не слышит. Я завис между пластами бытия, растянулся по слоям вселенной. Мгновение превратились в вечность. Я не выдержу, я умру прямо си. Хлопок так бьет по ушам, что теряю ориентацию в пространстве, но это мелочи. Я жив, и боль ее больше нет. Когда ты проекция, тебе не обязательно дышать, но я втягиваю воздух в себя, будто это самый приятный из божественных нектаров. Майя стоит рядом, она бледна как мел и с каждым мгновением становится все прозрачнее и прозрачнее. Ее прано убывает какими-то космическими темпами, а вот з а н г х е м Вместо созидающего мою левую руку держит сияющий как сотни прожекторов призрак. Он пылает как звездные протуберанцы. Его аура разворачивается, охватывая все вокруг. Он как сверхновая, которая вот-вот взорвется, и этот взрыв будет по-настоящему грандиозным. Я все шепчет едва заметный призрак девушке рыцаря. п у с т а Рейк. Майя и Занкхем выпадают из излома, проявляясь в материальном мире. И это хорошо, потому как еще пару ударов сердца, и мы бы все исчезли в невероятном по красоте и силе взрыве. У нас получилось? Чтобы это узнать, надо и мне вернуться. Только я не успеваю этого сделать. Излом сминается, пространство корежит. Меня запирает в коко неизмененного пласта бытия. Я рвусь из этой ловушки. Но это все равно, как муха бы билась о стекло. Окружающее все разом вместе со мной скручивается в какую-то безумную многомерную спираль. Меня корежит, сминает, моя проекция теряет форму, теряет, чтобы в то же мгновение вновь обрести ее. Рум! Непривычный бысовитый рокот заполняет собой все и злом принимает почти привычный вид, почти. Я вижу глаза Майи, расширенные от ужаса. Она пытается перейти в излом, ломится, тратя остатки сил, но ее не пускает. Что-то кричит Занкхэм. Лепестки его ауры превратились в острые, сияющие мечи, что пробуют прорубить себе дорогу. Но все, чтобы они н и делали, все это бесполезно. Перемещение с о з и д а ю щ е г о в этот слой бытия что-то сломало в изломе, вызвало локальную аномалию. Меня настиг прорыв. Мой личный индивидуальный прорыв. Он не плоть от плоти этого мира. Его питают только мои эмоции и фантазии моей земли. Слово покидает ножны, частота взлетает в защитную позицию, и я д о р е з е в глазах всматриваюсь в темный портал, который раскрывается всего в двух десятках шагов от меня. Первое, что замечаю, это н е я с н о е с и я н и е в черноте. Темный силуэт приближается. Резкое движение тени, портал разрезается, и я вижу кончик светового меча, который режет межпространственную вуаль красного светового меча. Глава восьмая, часть вторая. Проекция, ты мое спасение. Если бы не некая отчужденность и притупление чувств, которые ты даруешь, я бы уже бежал без оглядки. Мне совершенно не хочется узнавать, кто широкими выверенными ударами прорубает себе дорогу через пространство. Красный цвет светового клинка. По правде, несмотря на мой наряд, я небольшой фанат звездных войн. Конечно, смотрел как оригинальную трилогию, так и приквелы, но вот на новую п о д е л к у Диснея меня уже не хватило. Тем не менее мне достает знаний понять, что означает именно такой оттенок у меча. Ко мне навстречу рвется с и т х но кто из них? Дарт Мол или, не дай создатель, Дарт Вейдер? Впрочем, мне и Мола хватит за глаза. Отдаю себе отчет, что перед любым ф о р с ю з е р о м придуманный талантом Лукаса Вселенной, я не более чем муравей, пожелавший остановить лавину. Портал сдается, и темная тень ступает на камни. Реальность, бессердечная ты и безжалостная стерва. Как, как я могу остановить его? Вот так встреча. Проникновенный, мягкий, но при этом отдающий звоном самой крепкой стали голос. Обволакивает, заставляя верить всему, что скажет его обладатель. Неужели я вижу самого рыцаря Джедая к в а й г о н д ж и н а Сухой смешок раздается из под капюшона. Точнее, призрак силы рыцаря Джедая к в а й г о н д ж и н а Одетый в т е м н о е приближается. Эти шаги н е с п е ш н ы но также н е о т в р а т и м ы как удар его меча. Ты мертв. Это не простые слова. В них вложена сила достаточная, чтобы развоплотить любого призрака. Но я не квайгон, и этот удар проходит сквозь меня, не причинив никакого вреда. Воплощенный и зломом мой личный кошмар останавливается, заметив, что его выпад только всколыхнул призрачные кусты за моей спиной. Интересно, как интересно! Неудача вовсе не ошеломила его, он наоборот рад. Рад искренне, всеобъемлюще. Как и полагается истинному ситху, ведь не зря сказано: с п о к о й с т в и е ложь есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу. Меня колотит мелкой нервной дрожью. Я не вижу выхода и не знаю ни одного способа его победить, вообще ни одного. Что еще хуже, чувствую, несмотря на то, что данный прорыв аномалия, если проиграю, он выйдет в материальный мир. И смогут ли его остановить посланцы герцога и третья ладонь? Сильно в этом сомневаюсь. Тем более он слишком умен, чтобы упереться в силовое противодействие. Лучший интриган далекой далекой галактики пойдет иным путем. Никто и не заметит, как весь мир объединится через пару десятков лет под одной е д и н о й властью, властью императора. Ты боишься? Шив п а л п а т и н очень удивлен этим фактом. Он даже остановился и опустил меч. Его капюшон сдвинулся, и я разглядел часть его лица. Лица необезображенного, обычного, даже приятного и располагающего, лица мудрого и понимающего политика. То есть мой визитер пришел из времени, близкого к третьей части трилогии Приквелов. Еще до битвы с посланцами Совета, но точно позже первой части. Там он выглядел значительно моложе. Дарт Сидиус в полном расцвете сил, еще не искалеченый, н не выжегший себе мозги темными молниями. Слово дрогнуло. Разве призраки могут бояться? В этом голосе столько участия, столько заботы и искреннего желания помочь и разобраться, что хочется бросить клинки и все ему рассказать всю правду. Правду о том, что он в изломе и что же такое этот излом, насколько я понимаю. Правду о том, что я вообще случайно здесь оказался, и не только здесь, а вообще в этом мире, правду вообще обо всем. Я поплыл, психологически поплыл, подпустил врага близко и заметил его движение слишком поздно. Красный клинок рванулся вперед, и за ним не успели ни с л о в а ни чистота. Правую щеку обожгло резкой болью, болью, которая мгновенно прошла, только прана просела сразу на одну десятую. Но и р а н а тут же з а т я н у л а с ь нанеся удар, а точнее легкий выпад, Дарт Сидиус тут же разорвал дистанцию, отпрыгнув на пять метров. Все же призрак, свободной рукой канцлер далекой далекой галактики почесал подбородок. С другой стороны, а разве может быть иначе? Я же убил тебя, не лично, конечно, а направив свой инструмент, но убил. Правда лишился и инструмента? Это было обидно. Немного, потому как обмен вышел на заглядение. Избраный н лишился единственного учителя, который мог мне помешать, и перешел под крыло недоучки ОбиВана, став тем самым легкой добычей. Он сам м л е е т от звуков своего голоса. Разве потеря того, кто имел наглость считать себя моим истинным учеником, великая плата за подобный обмен? Ко мне приходит понимание, если продолжу слушать. то все пропало, я проиграл. Скольжение, бросок мяча, чистота вперед, все мои атаки парированы с невероятной легкостью. Дарт Сидиус даже не прекратил чесать свой подбородок. Не останавливаться, действовать, делать хоть что-то. Слово кружит, плетет Виера с такой скоростью, что размывается в едва различимое пятно. Чистота наносит уколы, снова, снова и снова. Ухожу в скольжение. Меняю стороны, пробую прыгнуть на него сверху или достать снизу. Не мельтеши, немного раздраженно отмахивается шив п о л п а т и н отражая все выпады. Я думаю. И кстати, твою атару просто отвратительно. Я видел юнлингов, которые владеют этой формой куда как лучше. Широкий внешне ленивый взмах красного клинка и слово выворачивается из моей ладони и улетает в пропасть. Едва успеваю позвать свою шпагу назад. Он так легко выбил мой меч, так легко. Не сдаваться, ни за что не сдаваться. Я вновь бросаюсь в обреченные на провал атаки. Он даже не бьет в ответ, просто стоит и думает. Его меч успевает везде. Вся моя скорость, все мое умение не более чем н е с у щ е с т в е н н а я мелочь для того, кто сражался на равных с грандмастером ордена Джедаев. Да когда же ты уймешься? взрывается в неподдельной ярости с и т х Его удар м о л н и е н о с е н я его даже не вижу. Красный клинок входит мне под подбородок с непередаваемой легкостью и выходит из макушки. Дарт Сидиус поворачивает р ладонь, и моя прана падает в красную зону. Еще мгновение и я мертв, но с и т х выдергивает меч, когда у меня остается не больше пяти процентов. Призрак, раздраженно произносит темный форсюзер. Ты уже мертв, тебя же не убить еще раз. Разорвав дистанцию, он продолжает. Точнее, я не знаю, как тебя убить еще раз, Квайгон Джин. Сейчас не знаю, но что-нибудь придумаю. Не сомневайся в этом. Возможно, не сейчас, позже. Собери стрепка, ь не дрожи, как лист на штормовом ветру. Ты уже труп, ты уже умирал. Так уйди достойно, а не как в прошлый раз тихо скатившись под табуретку в п р и м е р о ч н о й Слово в позицию, чистота, готовность. Силовой толчок многократно сильнее доступной мне способности кидает меня на камни. Встать. Слово, чистота. Помогите. Мои клинки услышали, засияли, шпага серебром, а вакидзаси чистым светом. Не помогло. Новая волна силы и я качусь по земле. Зачем ты притащил меня сюда, призрак? В голосе Полпатина слышится тревога. В это странное место. Зачем? Чего ты добиваешься, Квайгон Джин, своими нелепыми уловками и демонстрацией отвратительного атару? Переход в силу свел тебя с ума, рыцарь Джедай. с и т х замирает и разворачивается спиной ко мне, всматриваясь в темноту портала и з и н о г о пласта бытия. Нет, ты никогда не был глупцом. Идеалистом да, глупцом нет. Дарт Сидиус делает шаг, но этот шаг не в мою сторону. Он направляется к порталу. Я понял. Горькая усмешка сквозит в утоне. Ты т я н е ш ь время. Ты завёл меня сюда и держишь здесь. А значит, в галактике происходит что-то важное. Нет, я не буду гоняться за тобой раз за разом, пытаясь убить. Ты просчитался, Квайгон. Я не настолько глуп. Красный клинок опускается на вуаль портала. Но спасибо, ты открыл мне новую сторону силы, а также правду о том, что призраки могут испытывать страх, а страх ведет к падению и темной стороне. Смех Дарта Сидиуса настолько переполнен мощью, что излом идет рябью. Где-то далеко в материальности от этого смеха падает на камни з а н г х э м с о з и д а ю щ и й с т о н е т от боли. Его будто вдавливает в камень многотонный груз. с э н с к о р ч и т с я а рядом с ним, будто герой из легенд и сказок, подобно воспетым воителям древности, не пригибаясь стоит молодая девушка. Под ее ногами крошится камень, а она стоит. Ее глаза пылают тем самым огнем, который я ранее не замечал. Встаю я с трудом, поднимаясь на ноги, п р а н ы всего два процента. Шаг, еще шаг. Сил нет даже поднять клинки. Все уходит на движение ног, шаг, еще шаг. Шив Полпатин тем временем в ярости рубит вуаль п о р т а л а к о т о р ы й не хочет его никуда отпускать. Не хочет, но все же поддается под страшными ударами красного сейбера. с и т х уже не смеется, только бормочет себе под нос. Падение призрака силы, как заманчиво, сколько возможностей. Да выпусти т и меня! В портал бьют темные молнии, и тот поддается открываясь. Прежде чем сделать последний шаг, Дарт Сидиус поворачивается ко мне. Приходи ко мне, Квайгон Джин. Я открою тебе всю мощь темной стороны. Стань моим учеником. Сказав это, с и т х пропадает, з а п у с т и в ш и с я в уалью бытия, а я падаю на камни. Падаю и смеюсь до слез. Как же хорошо, когда другие считают тебя умнее, чем ты есть. приписывают тебе м о т и в ы о которых ты даже не думал. Великий интриган, который перехитрил сам себя, какое облегчение! Я жив, когда и не надеялся на такой исход. Но мой смех недолг. Около меня опускаются две колонны: одна темнее и непрогляднее с а м о й б е з л у н н о й н о ч и другая воплощенный безупречный свет. Первая обещает могущество, силу, власть, возможности. Выбери меня, и ты отомстишь за гибель рыцарей, отомстишь с легкостью. Эшен падет и будет стерт из людской памяти. Ты станешь великим защитником, величайшим. Весь мир преклонится перед тобой. Вторая тоже непроста. Если выберу ее, то получу спокойствие, знание, мудрость и непогрешимость. И всего то, чтобы принять ее, надо отказаться от мести, а также от говорить от нее и других рейгов. Встань на путь света, защитник людей. Прими свою миссию с честью, воплоти забытые идеалы. Поднимаюсь на ноги, колени дрожат. Возьми силу, выбери знания. Стать лучшим, правильный путь ждет тебя. Сила, путь. Заткнулись, обе рычу в ответ. Тьма, я не хочу потерять разум. Свет, я не хочу забывать. Так что знаете что, валите обе в свою далекую далекую галактику, и они послушались и исчезли с легким хлопком. Излом дрогнул, стал плоским, затем вновь объемным. В меня ударил луч зеленого цвета. Ты прав, произнес мой же голос и одновременно не мой. Нет тьмы, нет света. Сила едина, живая сила. Мои и одновременно не мои глаза смотрят из зеленого потока, и я меняюсь. То, что з а н г х э м называл серой искрой, перерождается, и ее цвет становится изумрудным. Ты един с миром, и мир поддержит тебя. Нет единого пути есть изменчивой жизни. Добро пожаловать в этот постоянно меняющийся безумный, но такой прекрасный лабиринт, Юнлинг. Свет исчезает, и злом сворачивается. Прорыв завершен, и в награду я получаю новую способность — вер е вероятностей. Пассивная способность, которая автоматически активируется только в зломе и только при отражении прорывов. Но вот уровень этой обилки совсем невелик, так как уровень владения юнлинг. п л е в а т ь Прорыв остановлен. Я жив. Разве можно просить большего? С этой мыслью меня выкидывает в материальность. п о с к а л ь з ы в а ю с ь и так как нет сил удержаться, падаю. И мои глаза встречаются со взглядом з а н г х е м а который по-прежнему валяется на камнях и тяжело дышит. Майя бросается на помощь, приподнимает мою голову и кладет ее себе на колени. Никогда, мой голос глух, никогда не повторяйте подобного, даже не думайте о таком.